Глава 18. 18 марта 1969 года, в свой последний день во Вьетнаме, Фрэнки проснулась еще до рассвета. На соседней койке похрапывала Марджи. Фрэнки включила лампочку рядом с кроватью и взяла фотографию, на которой они с Финли были в Диснейленде. Она долго вглядывалась в снимок, вспоминая те счастливые дни. «Привет, Финн!» «Я еду домой». Она поступила на службу в армию, чтобы найти брата, но нашла там себя. На войне Фрэнки поняла, кто она и кем хочет быть, и теперь, как бы сильно не устала от смертей и разрушений, все равно боялась возвращения домой. Какая она теперь жизнь в Штатах? Фрэнки встала, вытащила из-под койки чемодан, Откинув крышку, стала рассматривать вещи, которые собиралась отправить домой. Памятные подарки от солдат, браслет из кожи и бисера, маленький золотой слоник на удачу, шелк, который она купила для мамы в Сайгоне, зажим Келли, пару резиновых трубок, подарки для семьи и друзей и драгоценные снимки. Какие-то она сделала сама, а какие-то ей дарили на память. Вот она, ли Барб, В шортах и футболках танцуют в офицерском клубе. А вот еще одно фото, на котором они втроем, Его оставила Барб. Вот Джейми на фоне грузовика. Он лучезарно ей улыбается, выставив большие пальцы. И, наконец, они вместе с Раем. Фотографий с пациентами было не меньше десятка. На них она и те счастливчики, с которыми удалось попрощаться. Дома так называемое «Лето любви» подошло к концу. Протесты стали громче, масштабнее и злее. Даже здесь война вызывала ярость. Солдаты, нарушая армейские порядки, рисовали на касках пацифики. К шести она уже собрала чемоданы-сумки, написала Марджи прощальную записку. «Знаю, ты расстроишься, что я не разбудила тебя перед уходом. Но очень скоро ты поймешь, почему это так трудно. Прощание...» наша профессия, но привыкнуть к ним невозможно. Будь сильной. И спасибо за то, что отправишь мне домой чемодан». Она надела парадную форму, колготки и блестящие черные туфли. Зеркала в полный рост у них не было, но она знала, что больше не похожа на ту большеглазую девочку, что приземлилась во Вьетнаме два года назад. Да и форма пропахла плесенью. Фрэнки открыла дверь хижины, и увидела Рая. Он курил, прислонившись к столбу. «Готова?» — спросил он, забирая у нее из рук дорожную сумку. «Не очень». В лагере было удивительно тихо. Они направились к вертолету, залезли в кабину, и Хьюи взмыл в воздух. В аэропорту Сайгона Фрэнки поблагодарила пилота, сдала багаж и разрешила Раю проводить ее до птицы свободы, которая отвезет ее домой. На взлётной полосе к самолёту тянулась длинная вереница солдат. Поднявшись по трапу, они ныряли в огромный салон Бреннифа. Было тихо, ни шуток, ни смеха. Только не сейчас, пока они еще во Вьетнаме. — До твоего отъезда 27 дней! — громко сказала Фрэнки, перекрикивая рев двигателей. 27 дней. Для войны, вечность, не бойся, Макград. Мимо проехал джип с вооруженными солдатами, которые высматривали снайперов. Раздалось несколько выстрелов. Где-то вдалеке прогремел взрыв. На одной из взлетных полос что-то загорелось. Рай смотрел на нее. Фрэнки, я не знаю, как сказать. Я. Не. Я понимаю, сказала она, дотронувшись до его небритого подбородка. Я тоже тебя люблю. Он выдохнул, не отрывая взгляда от ее лица. Как же я буду скучать? Потом крепко обнял ее и поцеловал в последний раз. Фрэнки стояла, прижавшись к нему, сколько позволяло время, а затем медленно. Отпустила. Никаких прощальных слов. Слова не приносили удачу. Лишь поднявшись по трапу, она обернулась. Один, высокий и стройный, рай стоял в своей потрепанной форме в надвинутой на глаза кепке с эмблемой морских волков. Отсюда, с высоты трапа, он выглядел таким мужественным. Идеальный моряк но она видела, как стиснуты у него челюсти. Он поднял руку, постоял так немного и прижал ее к груди. Фрэнки кивнула, помахала в ответ и зашла в самолет. Почти все места уже были заняты солдатами, которые с опаской поглядывали на дверь, словно в любую секунду мог ворваться Чарли с автоматом. Все понимали, что пока они не покинут воздушное пространство Вьетнама, Ни о какой безопасности не может быть и речи. Найдя место в правой части салона, Фрэнки закинула наверх сумку и села у иллюминатора. Увидев рая, приложила руку к стеклу. Дверь закрылась, щелкнула. Через пару минут самолет поехал по взлетной полосе, то и дело подпрыгивая на ямах от взрывов. Разогнавшись, он начал медленно взлетать. Фрэнки смотрела в иллюминатор — Мимо проплывали белые облака, раздираемая войной земля осталась внизу. Они направлялись в сторону безопасного дома. Пассажиры зааплодировали. «Валим отсюда!» — крикнул кто-то. Фрэнки с удивлением поняла, что ей почти грустно. «Как бы плохо ни было во Вьетнаме!» Как бы сильно она ни злилась на правительство и на войну, как бы ни была напугана, здесь она чувствовала себя живой, нужной и важной женщиной, которая меняет мир. Это место навсегда останется в ее сердце. Здесь она нашла себя. И теперь боялась, что дом больше не то место, которое она помнила. После 34 часов полета и 6 часов пересадки на авиабазе Трейвис в Северной Калифорнии, Фрэнки наконец прибыла в пункт назначения. Она смотрела в овальное окно на загруженную взлетную полосу Международного аэропорта Лос-Анджелеса. День был в самом разгаре. Яркое солнце до боли слепило глаза. В голубом небе ни единого облачка. Калифорния. Золотой штат. Дом. Она собиралась позвонить родителям еще на базе в Тревисе, Но когда до нее дошла очередь, развернулась и ушла, сама не зная почему. В зоне прилета было полно народу. На сиденьях и на грязном полу спали военные, подложив под голову дорожные сумки. Каждый ждал своего рейса домой. В этом было что-то неправильное. Мужчины, в которых стреляли, которых ранили, лечили и снова отправляли в бой, спали на полу в перерывах между рейсами. Армия оплачивала перелет только до основного аэропорта. Билеты в родной город нужно было покупать самим. Настоящая благодарность за службу стране. Подходя к пункту выдачи багажа, Фрэнки увидела протестующих с плакатами в руках. Закончи войну, пока она не прикончила тебя Закидывайся, ЛСД, не кидай бомбы Выметайтесь из Вьетнама Сейчас же бомбить ради мира, как трахаться ради девственности Заметив девушку в военной форме, они энергичнее затрясли плакатами, словно пытаясь ее убедить Кто-то плюнул в ее сторону «Нацистская сука!» — крикнул какой-то парень Фрэнки застыла на месте. «Что за...» Рядом с ней появились двое морпехов. «Не слушайте этих уродов», — сказал один, взял ее под руку и повел к ленте выдачи багажа. «Нам нечего стыдиться». Фрэнки не понимала. «Почему в нее плюнули?» «Возвращайтесь во Вьетнам!» — кричали в толпе. «Здесь не нужны детоубийцы!» «Детоубийцы?» На ленту выехала ее дорожная сумка. Фрэнки уже собиралась взять ее, но один из морпехов подхватил сумку раньше. «Позвольте, лейтенант». «Пусть сама тащит свои манатки!» — выкрикнул протестующий. Остальные засмеялись. «Спасибо», — сказала Фрэнки. «Я, конечно, слышала о протестах, но это...» Она посмотрела на людей вокруг. Мужчины в костюмах и женщины в платьях. Никто из них даже не попытался ее защитить. Неужели они думают, что это нормально? Плевать и в медсестру, которая только вернулась с войны. Такого можно было ожидать от хиппи и протестующих, но не от обычных людей. «Не пора от победы, конечно», — сказал Морпех. «Мы проигрываем. Людей такое не радует», — сказал другой. Фрэнки посмотрела на парней и увидела призраков в их глазах, призраков, которые жили и в ней. «Мы дома», — сказала она. и Ей хотелось верить, что это главное. Она видела, что им тоже этого хочется. Выйдя из аэропорта, Фрэнки поблагодарила морпехов и попрощалась. Озираясь в поисках такси, она начала замечать взгляды прохожих. Сначала все удивленно распахивали глаза. Не каждый день встретишь девушку в форме. А потом, недоверчиво, почти с отвращением прищуривались. Кто-то смотрел сквозь нее, будто ее и нет. Ей даже захотелось переодеться. Но это желание тут же пропало. К черту их! Она не позволит себя стыдить. Стоя на обочине, Фрэнки вытянула руку, надеясь поймать такси. Из средней полосы выехала желтая машина. Подъезжая к ней, таксист замедлил ход. Фрэнки уже сошла с тротуара, но тут водитель что-то ей прокричал, показал средний палец и остановился рядом с мужчиной в костюме. Такси одно за другим сначала обнадёживающе притормаживали, а затем уносились прочь. В конце концов, она сдалась и купила билет на автобус. Таща тяжелую сумку к остановке, она старалась не замечать косые взгляды. Что не так с этим миром? Спустя четыре часа и три пересадки она добралась до коронада. За это время в нее плюнули четыре раза и показали средний палец больше раз, чем она могла сосчитать. Зато она успела привыкнуть к тому, как на нее смотрят, или просто перестала на это реагировать. Помочь с тяжелой сумкой никто больше не предлагал. У паромного вокзала коронада ей наконец удалось поймать такси. Угрюмый водитель предпочел не смотреть на нее, но остановил машину прямо у ворот ее дома, за что она была очень благодарна. Фрэнки вышла из машины и бросила багаж на тротуар. Какое-то время она просто стояла, пытаясь осознать, что она дома. В воздухе пахло океаном, лимонами и апельсинами. Пахло детством. Она посмотрела на необъятный тихий океан. Мягкий и знакомый шум волн успокоил ее. Мимо, смеясь, промчались дети на велосипедах. Между спицами были вставлены игральные карты. Фрэнки вспомнила Финли, форты, которые они строили в зарослях эвкалипта, песочные замки на пляже. Вспомнила, как они часами гоняли на великах. Был уже вечер. На улице стали загораться фонари, сигнальные огоньки, которыми мамы зазывали детей на ужин. Над головой пролетели два самолёта ВМС. Она сразу подумала о том, что этих пилотов очень скоро отправят выполнять боевое задание на другой конец света. Фрэнки открыла калитку и посмотрела на дом, в котором выросла. Ее переполняли чувства. Она не могла дождаться, когда ее наконец, встретят, будут гордиться ей, а не осуждать. Как часто она мечтала об этом, о безопасности, любви и комфорте, о горячей ванне, хорошем кофе и долгих неторопливых прогулках по пляжу без вооружённой охраны. Она шла по ухоженному прекрасному саду, всем своим телом ощущая окружающее. Шелест дубовых листьев, запах хлорки и зеленых лимонов, тихий звон ветряных колокольчиков. Фрэнки обогнула бассейн и подошла к крыльцу, поднялась к двери. Открывая ее, она словно повернула время вспять. На мгновение она стала маленькой девочкой, которая хвостиком бегает за хулиганом-братом. «Дом!» Она опустила сумку на полированный паркет. «Всем привет!» Сказала Фрэнки в тот момент, когда в холл вышел папа. На нем была лаймовая водолазка и клетчатые брюки. В руках он держал газету. Волосы немного отросли. На висках проглядывала седина. Увидев ее, он остановился и слегка нахмурился. «Фрэнки, разве ты говорила, что возвращаешься сегодня?» Она не смогла сдержать улыбку. «Я хотела сделать сюрприз». Отец подошел к ней, ему явно было неловко. Фрэнки знала, что отец не любит сюрпризы. Любит все держать под контролем. Он быстро и крепко обнял ее. Настолько быстро, что Фрэнки отшатнулась. «Я... должна была позвонить», — сказала она. «Нет, конечно, нет». Отец замотал головой. «Мы рады, что ты дома». Фрэнки вдруг поняла как выглядит после долгой дороги. Растрепанные волосы, неровная стрижка, никакой косметики на лице и мятая форма. Неудивительно, что отец нахмурился. Она полезла в сумочку и достала любимую фотографию, где она, Этель и Барб стоят в обнимку перед офицерским клубом. «Я привезла ее специально для тебя». «О!» — он бросил взгляд на фотографию. «Для стены героев». В хол вышла мама. На ней были ярко-красные укороченные брюки и белая майка. Волосы подвязаны шелковым платком. Фрэнсис! Она бросилась к Фрэнке и крепко ее обняла. Моя девочка! Она провела пальцами по ее лицу. Почему ты не позвонила? Хотела сделать сюрприз, сказал папа. Видимо, служба в армии показалась ей недостаточным сюрпризом. «Извините, у меня встреча!» Фрэнки посмотрела ему вслед. Дверь с шумом закрылась. Ее встревожил такой внезапный уход. «Не принимай близко к сердцу», — мягко сказала мама. «После смерти Финли и твоего отъезда он сам не свой». — О, мама только что сравнила ее службу в армии со смертью Финли? — Фрэнсис, я... — мама погладила Фрэнки по руке, будто никак не могла поверить, что ее дочь стоит здесь. — Я так по тебе скучала. — Я тоже, — сказала Фрэнки. — Ты, наверное, ужасно устала? — Да. Может, примешь горячую ванну и вздремнешь? Фрэнки смущенно кивнула. На нее навалилась тяжесть долгих часов дороги и оскорблений, что ждали ее после возвращения, а теперь еще и родители. Что же не так? Мама осталась в гостиной, а Фрэнки поднялась в свою комнату. Все те же розовые кружева, и кровать с балдахином. Обычно дети клеят на стены плакаты, но мама не разрешала портить дорогие обои, поэтому Фрэнки вешала картины в рамках. На книжной полке были расставлены плюшевые зверушки. На тумбочке стояла розовая шкатулка с балериной. В ней хранились разные безделушки, памятные подарки с выпускного вечера и стопка выпускных фотографий. Легко представить себе девочку, которая живет в такой комнате. Только Фрэнки больше не была этой девочкой. У из кровати стоял сундук. Внутри — идеально отглаженные скатерти, итальянские ткани и расшитые простыни, Ее преданное. Мама начала наполнять этот сундук, когда Френки исполнилось восемь. Каждый день рождения, каждое Рождество Фрэнки обязательно получала что-то для своего сундука. Посыл — что тогда, что сейчас, был один. Брак делает женщину счастливой и полноценной. Опять же, все это было для девочки, которая уехала во Вьетнам, не для женщины, которая вернулась домой, кем бы она теперь ни была. Фрэнки сняла форму и бросила на пол. Она рухнула на мягкие простыни с запахом лаванды, положила голову на шелковую подушку. Она не сделала родителям сюрприз. Она застала их врасплох. «Завтра будет лучше».